Ты все прошляпил, и теперь травишь байки о диком звере. Я читал отчет, видел фотографии зверя, но я не так уж много узнал о нем. Ну, это огромный многоногий тип, восемь конечностей, около семи футов в высоту по спинному хребту, он восемь ног, а руки есть? Рук нет. А какие-нибудь органы для манипулирования? Может, Видоизмененная нога? Нет, шеф. Будь у него что-нибудь такое, я бы распорядился провести полное обследование. Ноги размером с бачонок в пище неразборчив. Почему? Ну ладно, это другой вопрос, продолжай. По виду он напоминает носорога или трицератопса. Хозяин зовет его Ламакс. Зверь довольно занятный, но глупый. Из-за своих невероятных размеров и тупости он может... Покалечить людей. Речь его где-то на уровне четырехлетнего ребенка. А говорит он так, будто где-то в его чреве спрятана маленькая девочка. Почему ты считаешь его глупым? Его хозяин со знаменитой исторической фамилией придерживается противоположного мнения. Он пристрастен. Я лично говорил со зверем и щел его глупым. Не понимаю. «Как ты это установил? Допустить, что он глуп, поскольку плохо владеет нашим языком? Но так можно обвинить в глупости и итальянца, изъясняющегося на ломаном английском. Но послушайте, босс, у него нет рук, интеллект ниже обезьяньего, где-то на уровне взрослой собаки, да и то вряд ли. Я могу заключить, что ты ортодоксален в своей ксенологической теории, вот и все». Когда-нибудь этот твой порог даст о себе знать, и классический ксенолог получит хорошую пощечину. Мы найдем цивилизацию, которая не обязательно брать вещи этакими лапками с подушечками, которые возникли в результате эволюции. Хотите пари? Нет. Где сейчас этот Ламекс? Гринберг слегка смутился. Босс! — С минуты на минуту вы получите доклад, который я для вас подготовил. Сейчас он в лаборатории микрофильмирования. — Окей, на сей раз ты не терял времени зря. Но что там было? Я договорился с местным судьей и попросил держать меня в курсе событий. Они соорудили что-то вроде местной бастилии. У них был железобетонный резервуар около 30 футов высотой. Это часть противопожарной системы. Они сделали трап и спустили зверя туда. Потом трап убрали. По-моему, это надежно, так как для прыжков этот зверь не создан. Звучит вполне убедительно. Это еще не все. Шеф полиции не стал ждать разрешения министерства. Он был так распален, что пошел еще дальше в исполнении приговора. Что? Позвольте мне закончить. Он якобы случайно оставил открытым вентиль, впускающий воду в резервуар. Утром на дне нашли Ламекса. Драйзер был уверен, что несчастный случай ему вполне удался, и чудовище утонуло. Дальше на Ламексе это не произвело решительно никакого впечатления. Он преспокойно поспал под водой, а когда воду слили, он проснулся и сказал «доброе утро». Вероятно, он земноводный. Как вы прекратили подобное самоуправство? Это еще не все, сэр. Драйзер решил применить яд, поскольку... Огнестрельное оружие и взрывчатые вещества, по крайней мере те, что можно использовать в городе, бессильны против него. Он испытал на животном с полдюжины всяких ядов, причем в количестве, способном отравить целый полк. Подсыпал их ему в пищу. Ну и каков же результат? Ламекс сожрал все. Яды его даже не усыпили. Напротив. они даже стимулировали его аппетит. Он укусил вентиль, и резервуар вновь наполнился водой. Им пришлось отключать его от насосной станции. Мистер Кику радостно захихикал. — Этот Ламекс начинает мне нравиться. Говоришь, он съел вентиль? Из чего он сделан? — Не знаю, бронзовый, наверное. — Похоже, ему нравится грубый корм. Может быть, у него зоб, как у птицы? Я бы не удивился. И что предпринял этот шеф дальше? Пока ничего. Я велела Фарреллу сообщить Драйзеру, что он закончит свои дни в исправительной колонии где-нибудь за 30 световых лет от родного города, если он будет продолжать в том же духе. Сейчас он измышляет новые способы убийства. Его последнее предложение залить Ламакса бетоном, но Афарел щел это негуманным. Значит, Ламакс все еще в резервуаре и ждет наших распоряжений? По крайней мере, вчера он был там. Думаю, он может подождать там еще какое-то время. Вы меня отстраняете, шеф? Нет, с чего ты взял? Мистер Кику подписал ордер на уничтожение животного. Я не отменяю решений своих подчиненных, если только я их не увольняю. Для тебя у меня найдется другое дело. О! -о, -о, -о у Гринберга вырвался вздох сожаления. Он еще надеялся, что мистер Кику отменит смертельный приговор. Что поделаешь, зверь очень опасен. — Вы боитесь змей? — спросил мистер Кику. — Нет, скорее я люблю их. — Отлично! Хотя я и не могу представить себе это чувство. Я всегда боялся их до смерти. Однажды еще мальчишкой в Африке. Ну, ладно. Ты когда-нибудь работал с раргальянцами, а? Я что-то не припомню. У меня был раргальянец-переводчик в деле Вега-6. С рарголианцами у меня прекрасный контакт. Я этим не могу похвастаться. У меня дело, Серж, с одним рарголианцем-переводчиком. Его зовут Фтайя, Ты о нем слышал? Конечно, сэр. Я допускаю, что как рарголианец слово рарголианец у него прозвучало как заклинание. Доктор Фтайя отличный малый. Но я не могу преодолеть свою фобию. У меня от них аллергический насморк. Так что я выставлю тебя своим помощником, чтобы ты держал нос по ветру. Я думал, вы больше не доверяете моему носу, босс. Пусть поводырь слепого тоже будет слеп, если ты простишь мне эту метафору. Вместе мы что-нибудь разнюхаем. Можно спросить, в чем заключается это задание? Но... Не успел мистер Кику ответить, как послышался вызов от секретарши, а затем ее голос. «Ваш гипнотерапевт здесь, сэр!» Мистер Кику взглянул на часы. «Как быстро!» — летит время! — вздохнул он и сказал в коммутатор. «Я сейчас приду. В таймл будет здесь через тридцать минут». У меня нет времени на разговоры, мне нужно взять себя в руки. В этой папке ты найдешь всю нужную документацию. Мистер Кикку взглянул на лоток входящей документации, который опять был полон до краев. — У тебя это займет минут пять. Остальное время употреби на разгребание бумаг. Подписывай все моим именем. И придержи то, что мне необходимо прочесть, но не более полудюжины бумаг, иначе я отошлю тебя доучиваться в Гарвард. Он уже обдумал, что сказать секретарше в приемной. Пусть-ка подробно запишет все, что произойдет в следующие полчаса. Позднее он просмотрит. Ему хотелось посмотреть, как работает этот парень. Он надеялся, что когда-нибудь Гринберг его заменит. А пока пусть поднаберется опыта. Заместитель министра направился в приемную, дверь за ним закрылась, и Серж остался один. Не успел он открыть папку, как в лоток слетела бумага, и загудел зуммер-видеофона. Он пробежал бумагу до середины и понял, что она действительно срочная, когда на экране появилось изображение. Гринберг узнал и Баньеса, начальника бюро связи системы. «Босс?» — возбужденно произнес тот. Гринберг коснулся тумблера. «Говорит Гринберг, я ненадолго замещаю шефа. Твое сообщение только что пришло, Стэн, я его читаю. Но мне нужен босс!» Гринберг заколебался, вопрос был простым и нещекотливым. Корабль с Венеры «Ариэль» которого с нетерпением ждали в порту Ливия. На его борту находился министр иностранных дел Венеры. Был помещен бортовым врачом на карантин на круговую орбиту. Подобное положение дел вызывало большие осложнения, поскольку предполагалось, что в предстоящей трехсторонней конференции Венера выступит на стороне Земли против Марса. Гринберг мог отложить решение этого вопроса до прихода босса. Он мог сам связаться с министром через голову босса. Это означало принять решение, но сделать вид, что это решение одобрено. Или мог действовать самостоятельно, используя полномочия, данные мистером Кику. Босс, разумеется... Не предполагал чего-то чрезвычайного, но у него была дурная манера сталкивать людей на глубокое место. Резюме Гринберга было почти мгновенным. — Сожалею, Стэн, но ты не сможешь поговорить с боссом, я замещаю его. — Да? И с каких это пор? — Всего лишь несколько минут. — Слушай, приятель, лучше бы ты нашел босса, ибо не снахмурился. «Может, ты и умеешь подписывать бумаги его именем, но дело не из обычных? Нам необходимо посадить корабль, причем побыстрее. Но тебе здорово намылить шею, если ты распорядишься посадить корабль, несмотря на карантин». Гринберг вспомнил большую чуму 51 -го года, когда биологи еще наивно полагали, будто живые организмы одной планеты невосприимчивы к болезням с другой. Мы не станем нарушать карантин. Лицо Ибаниса исказила нервная гримаса. Серж, мы не можем рисковать этой конференцией. Мы не можем выбросить десять лет работы из-за лихорадки одного из космонавтов. Карантин придется нарушить, но я не хочу, чтобы это сделал ты. Гринберг заколебался. Шеф под гипнозом. Ему предстоит трудная работа. Может пройти пара часов, прежде чем ты его увидишь. И Баньис был озадачен. Мне придется связаться с министром. Я не могу ждать два часа. Эта священная особа, похоже, приказала шкиперу повернуть домой. Мы не имеем права рисковать успехом конференции, но мы не можем рисковать здоровьем землян. Давай сделаем вот что. Возьми скоростной разведчик. Пересади на него министра, а Ариэль пусть болтается на орбите. Как только министр окажется у тебя на борту, но не раньше, сообщи ему, что вы оба будете присутствовать на конференции в изолирующих костюмах. Изолирующий костюм — это герметический скафандр. Его используют при высадке на новые планеты, где могут быть неизвестные микробы. Естественно, корабль-разведчик и его экипаж тоже должны пройти карантин. — Изолирующий костюм? Но как он его воспримет? Не лучше ли отложить конференцию? Это настроит его враждебно, ведь он такой гордый. — Уверен, что костюм ему понравится, — пояснил Гринберг. — Главное, как это преподнести. Личное самопожертвование, нежелание подвергать риску заражения братскую планету, чувство долга и прочее в том же духе. Если сам не сумеешь, возьми кого-нибудь из отдела связи с общественностью. И еще, пусть э, министра постоянно сопровождает врач в белоснежном халате и пара медсестер. Конференцию необходимо прерывать, чтобы он мог отдохнуть. В зале героев поставьте для него кровать и больничные ширмы. Смысл всего этого в том, что он, по собственной воле с риском для жизни, исполняет, может быть, в последний раз свой долг. Расскажи ему об этом, прежде чем приземлишься, но очень ненавязчиво. Ты думаешь, из этого что-нибудь выйдет? В голосе Ибаньиса сквозила неуверенность.